Эпизод 31. Инструменты, которые нужно затачивать. Правду говорят, ни один план еще не выдержал столкновения с реальностью. Влад ведь как собирался? Припугнуть одного противника, убить второго, а третий с четвертым сами под руку забегут, когда поймут, что от невидимых убийц не скрыться. Черт, Да это было бы даже справедливо в какой-то степени разить врагов тем оружием, что они сами вручили ему в руки. Но при ближайшем рассмотрении план начал рассыпаться на части на первой же стадии его реализации. Призванный герой только и успел к Марк в сон сходить, а когда приказал Дервишам убить одного из великих князей соседей, так вышла осечка. И пришлось запускать сценарий под литерой «Б» — «Войну». Призванный герой никогда не делал ставку только на один вариант развития событий. А разговор с Дервишем запомнил. Не для того, чтобы потом его разбирать по фразам и сожалеть, а как напоминание себе, получать всю информацию, прежде чем начинать строить планы. «Значит, убить во сне ты их не сможешь!» Скрывая раздражение, уточнил Влад Келлер. «Смогу, пророк!» — склонил голову к Хемет. «Но на каждого правителя...» «Коего ты решил принести в жертву нашему божеству, я потрачу не менее полугода. Ведь чтобы погрузить его во второй слой сна, мне потребуется подобраться к нему на дистанцию прикосновения. А для этого нужно проникнуть в его окружение». «Что-то новое!» — хмыкнул призванный герой. «Меня помнится, вы атаковали с большей дистанции. Что изменилось?» «А сам я только и могу, что разговоры разговаривать». С досады подумал он. Даже тот случай с сердцем был не более чем убедительным блефом. Но если с Маритой Пирови этот номер прошел, то с мужиками, с психологией феодалов, подобное даже пробовать не стоит. Выберут смерть, как все поколения их благородных предков. Оказалось, что дела обстряпать так просто. Всего-то и нужно послать дервишек к правителям соседних государств, погрузить их в сон, из которого нет выхода, а потом воспользоваться сумятицей — возникший по причине кризиса престола наследия, и захватить территорию. На деле же выяснилось, что у слуг Зигита тоже существует множество ограничений. «Из идущих по пути слияния остался лишь я один», — принялся пояснять Дервиш. «Остальные мои братья, что выступили против тебя, погибли». они были последними?» «Нет, пророк, я могу призвать из храма новую звезду адептов, ходящих по снам». но полного слияния они пока не достигли, и в храме не осталось никого, кто мог бы стоять под сенью ветви Зигита. «Артефакт», — вспомнил Влад, — «та штука, которую убийцы использовали, чтобы сфокусировать силу божества и атаковать, находясь на значительном расстоянии от цели. Оказывается, он перебил всех, кто умел с ней работать. И теперь, по крайней мере, до тех пор, пока новые дервиши не обучатся это делать», Про дистанционные атаки Випперсон персон можно забыть. Печально. Хорошо. Миллиардер никогда не унывал, сталкиваясь с препятствиями. Тогда расскажи мне, что ты можешь сделать один, без ветви Зигита? И твои братья, которые еще не... Ахм, вступили под ее сень. По итогу выходило, что немного. Усыпить человека касанием и проникнуть в его сон. одномоментно погрузить в дрему большое количество людей, заплатив за это своей жизненной силой вплоть до смерти. Не бог ведь что, но так ведь и бог был так себе, младший в пантеоне тьмы. Весь страх, который знающие люди испытывали перед дервишами, держался на таинственности и артефакте, оставшемся с тех еще времен, когда Зигит был старшим божеством. Но попаданец не стал бы тем, кем являлся, если бы не умел использовать все ресурсы, оказавшиеся в его распоряжении, даже незначительные. «Тогда вызывай своих братьев», — сказал он, отпуская Дервиша. «Столько звезд — это пять человек, я правильно понимаю? — сколько может выставить храм. И вместе с ними поступай под управление Виноры. Будем из вас разведчиков делать, если убийц пока не получится». Тут надо сказать, что после визита в сон Марит и Пировим к Владу явился и сам Зигит. Во сне, на этот раз, не стал наряжаться в тело своего слуги, чтобы поговорить. В своем мире бог сонной смерти выглядел бледным стариком с лысой, как коленка, головой. А лицо у него оказалось не сказать, чтобы уродливое, но какое-то отталкивающее. Сплошные морщины, слишком большой нос, беззубая улыбка, да еще и глаза косят. Призванному герою эта внешность показалась странной, а божество, заметив внимание к своей персоне, пояснило, что так выглядит потому, что сил стало совсем мало. Видать, сказалась смерть самых сильных адептов. Но своего партнера он за это не корил, даже наоборот, похвалил. «Сколько бы я еще на них протянул неизвестно. Так что то, что ты сделал, заставило меня выползти из болота жалости к себе и постепенного угасания». и подарила надежду на какой-то менее печальный исход. Но пришел он не только с похвалой, но и с известиями. По мере того, как ты пользуешься способностью пророка, ты развиваешься как пророк. Другими словами, это твои инструменты, за которыми нужно постоянно ухаживать, затачивать, беречь от воды и постоянно пользоваться. Далее Бог сонной смерти пустился в объяснение, суть которых сводилась к простому выводу — Чем с большим количеством людей Влад контактировал, как пророк Зигита, тем больше их начинали верить в его существование. И сами того не понимая, питали своими крохотными ручейками праны жизнь незложенного владыки снов. «Так что пока тебе доступно только говорить во сне с другими спящими, но ну, по мере развития откроются и другие возможности. По притоку праны я понимаю, что это произойдет уже скоро». поэтому я в свободное время набросал тебе схемку развития с теми дарами, что откроются на новых рангах». В руках божества появилась восковая табличка. Влад даже сперва не понял, что это такое, а когда разобрал написанные там слова, понял, что Зигит — очень старомодный бог. Такие носители информации использовались, вероятно, еще в период его величия. «Я могу выбрать», — уточнил призванный герой. «Ха! Выбрать! Ну и сказанул!» «Нет, партнер!» Влад настоял, чтобы Бог обращался к нему именно так, а не в привычной для него манере с использованием слов «смертный слуга». «Последовательно одну за другой ты будешь открывать эти способности по мере того, как будет расти и моя сила. Например, как ты видишь в моих записях, следующей тебе откроется способность путешествовать в снах. Ты можешь посетить любое место, про которое услышал или прочел достаточно сведений, чтобы вообразить его себе». «Полезно». признал Влад, уже прикидывая, что таким образом он сможет проникать на закрытые совещания противников или исследовать оборонительные рубежи вражеских городов. «Хм, а вот это что? Третья строка. Видеть прошлое. Чье? Того, в чей сон ты проникнешь. Чем оно отличается от памяти сна, которая идет следующий? А эта способность даст тебе восстановить во сне любой фрагмент своей памяти». «Любой?» «Абсолютно хоть к тому периоду, когда тебя мать к сиське прикладывала...» Здесь Зигит сделал паузу, пристально глядя на своего пророка. «Что?» — усмехнулся тот. «Да вот пытаюсь представить тебя младенцем. Главное же, понимаю, что ты им был. Ты ведь человек. Но такое ощущение, что ты с пеленок мясо рвал...» До семи лет я был довольно робким ребенком. Неожиданно для себя признался миллиардер. «Книжным таким...» «А потом?» «Что с тобой случилось потом?» Глаза старика загорелись любопытством. Ему действительно стало интересно, как из домашнего мальчика вырос мужчина, способный на равных говорить с богами, причем заставляя их слушать себя. Отца убили. По нелепой случайности. Попал в то место, где устроили стрелку бандиты. «Стрелку?» «Сходку. Разборку. В тот период в той стране случился коллапс, и из-под плинтуса полезла всякая мразь. «И ты решил мстить?» «Месть непродуктивна, Зигит. Это я еще в семь лет понял». «Нет. Я остался единственным мужчиной в семье, где мать зарабатывала ровно столько, чтобы мы с сестрой не сдохли с голода. Так что я начал искать возможности заработать и обеспечить семью». «Достойно. Хотя и необычно». «Довольно обо мне. Пятая способность на твоей табличке — это усыпление прикосновением». «И на расстоянии по мере развития». «Как у Дервишей. Страты...» «Жизненные силы?» «В твоем случае стратой праны. Ты ведь каким-то образом получил ауру своей первой покровительницы?» И, памятуя о недавней откровенности собеседника, спросил как бы невзначай. «Не скажешь, кстати, как?» «Нет», — отрезал Влад. «Я так и думал», — хихикнул старик, ничуть не расстроившись, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Обрати также внимание на шестую способность пророка — лишать сна». Сперва ненадолго, на одну ночь, но по мере развития и количества праны — до недели. — Это-то зачем? — не понял призванный герой. — Сам подумай, много ли правильных решений примет твой враг, если не будет спать несколько суток? Сколько ошибок он совершит? Или даже свалится с коня и свернет себе шею, кто знает? В этом месте божество противно захихикало, как древний пенсионер, сделавший гадость соседу по лестничной площадке. Видимо, вспомнил что-то свое». Похоже, в арсенале прошлых пророков, если таковые у Зигита были, данное средство пользовалось особой популярностью. «Седьмая ступень. Пророческие сны». Прочитал Влад с таблички глянул на Бога. А потом в стихах выдавать. «Зачем в стихах?» «Чтобы никто не догадался». «Ах! Ты о некоторой запутанности видений?» «Туда. Потребуется время, чтобы во всем этом разобраться и не утонуть в обилии второстепенных деталей». А вот венец твоего развития находится на восьмой строке — материализация. Это слово божество произнесло с каким-то даже придыханием. Влад же не выглядел впечатленным. «Что это значит?» «Какой же ты недогадливый, партнер!» Последнее слово Зигит произнес с такой интонацией, что мужчина услышал вместо него смертный. «Конечно же материализация любого предмета из сна!» «Вот прям любого! Танк Т-90 можно!» Или ящик с автоматами Калашникова? Это какое-то оружие из твоего мира. Если оно существует где-то в реальности, не слишком сложное, и ты сможешь его вообразить во всех деталях, то да. Миллиардер досадливо хватанул себя по коленке. Чего-чего устройство АК, и тем более танка он вообразить не смог бы, даже обладая уже способностью память сна. Просто потому что никогда не штудировал тактико-технические характеристики оружия и военной техники. все больше грыз экономические и финансовые дисциплины. А могло бы пригодиться. Правда, пришлось бы, как говорят геймеры, вплотную заняться прокачкой, чтобы добраться до материализации. Но армия, вооруженная автоматами и на броневиках, здорово бы облегчила разбирательство как с королем демонов, так и с соседними владыками. «Золото», — уточнил он. «Если где-то прибудет, то где-то и убудет», — хитро прищурился Зигит. «Закон сохранения материи, понятно». Буркнул Влад себе под нос. «Что ж, большая часть из этого действительно полезна. Так значит, чтобы развиваться и перейти на другой уровень, нужно постоянно использовать текущее умение». «Вообще-то я говорил о том, что твое развитие напрямую связано с ростом моего могущества». Уголок без беззубого рта бога дернулся. То ли нервный тик, то ли он хотел выругаться на несмышленого ученика, но в последний момент передумал. «Откуда ты думаешь, будут браться эти твои способности? От меня!» «Ты даешь мне приток праны, я становлюсь сильнее и открываю тебе новый дар!» «Но обеспечить тебе приток праны я могу, используя свою способность разговаривать со спящими. Или мне нужно надеть рясу и пойти проповедовать Зигита по площадям?» «Это не даст нужного эффекта. То есть способности?» «Ну да!» «А я что сказал?» В тот же миг божество вспылило и исчезло из сна мужчины. А может, просто праны много уходило. На данный вид связи, кто его знает?» Но проснувшись, Влад отлично запомнил весь разговор и сделал правильный вывод. Надо развиваться по линии пророка как можно активнее. Правда, следовало также всесторонне изучить историю вопроса с Зигитом, чтобы понять, кем он станет, когда Влад получит возможность материализовать предметы из сна. А то ведь могло статься, что прежний добродушный старикан сменится на тирана, не терпящего возражений. Все могло быть. В любом случае нужно было заниматься текущими вопросами, а главным из них, особенно после разговора с Дервишем, стала война. И как бы правителю Итании не хотелось объединить земли, протектории, сравнительно мирным путем он понимал, что кроме последнего довода у королей иногда не бывает ничего. По большому счету, к вооруженному захвату временно чужих территорий он готовился чуть ли не с самого начала вступления в трон. Разобрался с долгами военных. Наладил с помощью ранеты контакты с довольно неплохой наемной бригадой, которой управлял ее учитель. Потихоньку внедрял новое вооружение. Не автоматы и танки, конечно, но самострелы, хорошую броню и лучших лошадей, которых можно купить за деньги. Но главным своим оружием Влад считал свой ум и адаптивность. Именно они вознесли его на вершину в прежнем мире, а значит должны были помочь и здесь». Поэтому, как только в бюджете Итании перестала зиять дыра размером с полкоролевства, мужчина выделил более чем достаточное финансирование на строительство чего-то действительно нового для этого мира — летающего флота. Первый образец небесного корабля был создан в рекордные сроки за какие-то полторы недели. Морское судно, таких же размеров, как говорили нанятые специалисты, пришлось бы ждать месяца два, а то и дольше». Ведь древесину для него нужно было особым образом сушить, потом собирать, избегая больших щелей, а получившееся — конопатить, чтобы не пойти на дно сразу по выходу из порта. Всего этого для воздухоплавания не требовалось. Правда, и результат, особенно когда он стоял на земле, со спущенным еще баллоном для воздуха, не впечатлял. Утлая лодка с наверняка нулевой мореходностью, способная перевернуться от любой волны. По виду она походила на очень упрощенную, можно даже сказать, схематичную модель греческой униремы, беспалубного судна античности. 16 метров в длину, 3 в ширину, с низкими по пояс стоящему человеку бортами, причем не сплошными, зачем, если волн в небе нет, а решетчатыми, что опять-таки снижало вес конструкции, немаловажный аспект для летающего судна. Хотя, конечно, только этого не хватило бы, Судно все равно вышло слишком тяжелым, но тут на помощь пришла магия. Тисарий со своей командой зачаровал всю древесину, пущенную на постройку судна, а также ткань для баллона. В результате в весе оно потеряло до двух третей, а в прочности, наоборот, возросло. Весла, как и уключены для них, в конструкции не предусматривались. Днище было плоским, чтобы можно было садиться на землю. А ровно посередине имелась надстройка типа «сарай», где экипаж мог прятаться от пронизывающего ветра. Там же находился и пункт нагревания воздуха в шаре, как и запас дров. Матч, как таковых, тоже не было. Вместо них над палубой располагалась сложная система креплений для аэростата, зато имелись крылья. Две мощных горизонтальных рейки, крепившиеся перпендикулярно корпусу судна, на которых, собственно, и размещалось парусное вооружение судна, два простых прямоугольных куска ткани. «Готов!» «Старче!» — спросил королю придворного мага, глядя, как экипаж из десяти человек, пока еще бестолково, все придет с опытом, расправляет аэростат на земле. В то время как парочка иступников уже занялись печью в надстройке. «Конечно!» — с воодушевлением ответил Тесарий. «Знаешь, Влад, мне доводилось левитировать с помощью магии, хотя, строго говоря, это было управляемое планирование, а не полет, так что подняться в воздух без волшебства я считаю величайшим приключением в своей жизни!» Старый маг, который лично курировал все этапы постройки судна, наотрез отказался доверить честь испытать свое детище кому-то еще. Влад, который тоже хотел лично проверить жизнеспособность своей идеи, не слишком с ним спорил. Вместо этого, как и положено человеку с рациональным складом ума, он озаботился мерами безопасности. Ведь первый полет мог стать для аэронавтов и последним. Решение вопроса нашлось достаточно быстро. В составе экипажа-испытателей, кроме матросов, короля, тесарей и парочки воздушных магов, которым надлежало создавать потоки воздуха для управления парусами-крыльями, был включен еще один волшебник — маг-телепортер Ириан. Тот самый молодой человек с избыточным весом и странной манерой изъясняться. Тот, правда, попытался отказаться, приводя довольно неубедительные аргументы вроде страха высоты, но призванный герой отмел их всех взмахом руки. «Ты сможешь переместить 20 человек с падающего судна на землю?» — спросил он. «У нас есть еще один волшебник, умеющий создавать порталы». «Ну вот и все. Ты летишь». Правда, приходилось теперь до взлета держать парня рядом с собой, чтобы он не сбежал или, хуже того, не решил бороться со страхом высоты традиционным для этого способом — выпивкой. Ириан и так-то в последнее время пристрастился к бренди, «А ведь хуже нет, когда твой спасательный круг пьян». Забросит еще куда-нибудь, к тому же королю демонов, и думай потом, может, было лучше разбиться?» Наконец все приготовления закончились, и продолговатый аэростат, вдвое превышающий длину корабля, гордо вознесся над землей. Августейша особа с приближенными поднялась на борт, прицепив к поясам веревки, концы которых крепились кольцем в палубе небесной униремы. «Глупая затея!» высказался барон Грум, сидящий на борту корабля. Пернатый советник короля тоже никак не мог пропустить этого события. «Люди не могут летать. Если бы боги хотели этого, они бы приделали вам крылья». К счастью, никто, кроме призванного героя, не понял сути его слов. И моральный дух экипажа не пострадал. Но «Ну, руби концы!» — велел король, испытывающий нешуточное волнение. В этот момент взрослый серьезный мужчина, про которого можно было сказать много чего плохого и довольно мало хорошего, исчез. А на его месте оказался семилетний мальчишка, который всегда мечтал подняться в небо. Даже когда думал, что уже давно отказался от этой мечты. «Чтоб я сдох, мы летим! Мы летим!» Разнесся над испытательной площадкой его восторженный крик спустя несколько минут. «Мама, смотри!» Я лечу!